Можно перерыть архивы любой науки, и вряд ли в них найдется смелая мысль, блестящее обобщение, сделанное с целью и в виду их приложения, и наоборот. История полна примерами открытий, стоявших, по-видимому, в стороне от всякой практической цели и сделавшихся источником бесчисленных применений. Подвожу итог этому несколько затянувшимся вступлению. Ботаника пользуется сравнительно малым сочувствием в обществе. О ней существует превратное понятие потому, что она преследовала цели, вращалась в круге идей, имеющих тесный интерес для людей посвященных. Вызванное необходимым историческим ходом развития, это направление поддерживалось и продолжает поддерживаться благодаря односторонности большинства представителей этой науки. Но в последнее время в ней все более и более проявляется новое, свежее направление. Направление экспериментально-физиологическое. С этим пробуждением совпадает и пробуждение в обществе сознание полезности этих знаний. Земледелие начинает нуждаться в физиологии растений. Таким образом, интересы общества и науки – становятся солидарными. Но если, с одной стороны, эта солидарность, эта взаимность интересов не дает еще обществу право предписывать науке ту или другую деятельность, тот или другой путь развития, то, в свою очередь, и наука не вправе уходить в свое святилище, таиться от толпы, требуя, чтобы на слово верили ее полезности. Представители науки, если они желают, чтобы она пользовалась сочувствием и поддержкой общества, не должны забывать, что они слуги этого общества, что они должны от времени до времени выступать перед ним, как перед доверителем, которому они обязаны отчетом. Вот что мы сделали. Должны они говорить обществу. Вот что мы делаем. Вот что нам предстоит сделать. Судите, насколько это полезно в настоящем, насколько подает надежды в будущем. Такова, на мой взгляд, одна из задач так называемой популярно-научной литературы. Такова одна из задач и популярных чтений. Задача, которую нередко упускают из виду, усматривая в общедоступном изложении научного предмета только одну его сторону – стремление получать, в, возможно, легкой и забавной форме. Для того, чтобы понять жизнь растения, как уже сказано, необходимо прежде ознакомиться с его формой. Для того, чтобы понять действие машины, нужно знать ее устройство. Бросим же прежде всего беглый взгляд на те внешние, формальные проявления растительной жизни, для наблюдения которых не нужно никакой подготовки, никаких технических приемов исследования. Начнем наш обзор. Сначала, с пробуждения растительной жизни после зимнего сна и оцепенения. В каком виде застанет ее весна, где кроются зачатки этой новой жизни? Они кроются в семени, которая сохранила свою жизненность под защитой почвы и толстого покрова снега. Они затаились в почках, которые под охраной своих чешуек перенесли невзгоды суровой зимы. Пригреет весеннее солнце, и на каждом свободном клочке земли выглянут зеленые ростки. На каждом дереве или кустарнике разбухнут, лопнут, сбросят свои невзрачные и уже ненужные чешуйки и распустятся листовые почки. Семя и почка — вот два органа — которым ежедневный опыт возводит начало растительной жизни. С этих органов начнем и мы наш обзор. Прежде всего, что такое семя и каких частей оно состоит. Начнем с общеизвестного, гороха, например, или бобов. Если мы его вымочим в воде, то оно набухнет и от него отделится кожура. Под кожурой мы встречаем две мясистые или, скорее, жестко-хрящевые половинки. В промежутке между этими двумя половинками защемлено небольшое тельце, служащее как бы уздечкой или перемычкой между ними. В этом тельце мы без труда простым глазом, а еще легче при помощи лупы, узнаем небольшое зачаточное растенице, Молодой росток, состоящий из стебелька с листьями и корешка. Этот росток связывает обе доли семени. Они так и называются семеннодолями. Эти доли, несмотря на то, что они гораздо более самого ростка, ничто иное, как два его боковые придатка. Но что же за органы эти семенодоли? Ботаники говорят, что это листья. Эти бесцветные, не зеленые, округлые, мясистые, остающиеся под землей тела, они называют листьями. И, как мы тотчас увидим, не без основания. Стоит от семьи бобов перейти к ближайшему растению к фасоли. У фасоли эти семенодоли уже не останутся под землей а выступят над ее поверхностью и примут зеленый цвет, свойственный листьям. У клена, у ясеня форма семенодоли еще ближе приближается к обыкновенному листу. И, наконец, у липы это будут настоящие тонкие зеленые листочки с зубчатым краем и жилками. Итак... Семенадоры гороха, несмотря на то, что они ни цветом, ни видом не напоминают листьев и живут в земле, мы должны признать за листья. За этими первыми, обыкновенно непохожими на настоящие листья органами, на вытягивающемся стебельке появляются уже настоящие листья, но не всегда сразу появляются такие, какие встречаем на взрослом растении. Вот, например, молодой растенице ясеня, Всякому знакома форма листьев ясеня. На общем черешке расположено несколько пар листочков и на конце еще один. Таким образом, целый лист состоит из семи, девяти или более листочков. Это так называемый сложный лист. Что же мы видим здесь? За двумя язычкообразными и несколькими систыми семенодолями следуют два листа. С зубчатым краем и ясными жилками. Но листья простые, а не сложные. Поднимаясь выше по стеблю, встречаем уже листья, состоящие из трех листочков. Еще выше их уже пять и, наконец, семь и девять. То есть начинаются такие листья, из каких состоит вся листва взрослого дерева. Переход от семенодори к настоящему листу совершился постепенно. Их связывает целый ряд промежуточных форм. Невольно выносишь впечатление, что один из этих органов образовался из другого. И вот те промежуточные ступени, через которые он должен был пройти. Обратимся теперь к почке дерева, например, клена или конского каштана, или кустарника, например, смородины. Снаружи мы встречаем Своеобразные органы, чешуйки темно-бурые, сухощавые, кожистые, иногда липкие, смолистые. Но если мы растреплем почку или дадим ей распуститься и затем, обрывая одну за другой ее части, расположим их в ряд, то заметим следующее. Кнаружи лежит несколько настоящих чешуек окрашенных в темный цвет, коротких, тупых, почти округлой формы. Затем эта форма будет все более и более удлиняться, и окраска переходит в зеленую. На верхушке одной из таких чешуек заметим неясный, скомканный бугорок. Далее этот бугорок увеличивается в размерах и расправляется. Бугорок этот настоящий, немного сморщенный листочек. Чем далее внутрь почки, тем яснее этот орган превращается в ту часть листа, которую мы называем пластиной. А расширенная часть первых чешуек, суживаясь и вытягиваясь в длину, принимает настоящую стебельчатую форму листового черешка.